Глава 24. «Как же быстро летит время. Кажется, только вчера была моя первая операция в этом мире. А сегодня уже день, когда я выпишу Ирму с младенцем. Отвоевали мы Ирму у старухи. Три дня у нее был жар. Я думала, уже все. А нет. Справился организм. Пациентка пошла на поправку. Я тогда еще пришла к выводу, что у людей этого времени организм сильнее и сопротивляемость болезням выше». Чем у людей моей современности, избалованных продвинутой медициной и антибиотиками. Кормилицу мы не нашли весь простой люд на посевных, а горожанки не соглашались бесплатно кормить чужого ребенка. И пришлось мне придумать альтернативу. В кипяченом козьем молоке смачивали маленькую чистую трепицу, и ребенок ее обсасывал. Сложно было, но помощницы приловчились и справились с этой задачей. Еще я придумала памперсы. В отрезок тонко выделанной телячьей кожи, которую сначала прокипятили, а потом обсушили и покрыли маслом, положили мягкую ткань в несколько слоев и завернули туда попку и гениталии младенца. По мере наполнения трепицы вынимали из обертки и выкидывали. В целях экономии их можно было постирать и использовать снова. Зато благодаря кожаной обертке постельное белье и матрас оставались чистыми и сухими. Придумка обошлась мне недешево но со временем окупилась. Леки Саманта и Тильда часто принимали роды в городе и пригороде, там и предлагали наш подгузник, и был он на расхват. Я эти денежки складывала, скоро платить за аренду детей, и нужно взять новых из коробки, там их еще много. У меня в планах было арендовать вообще всю коробку и учить детей грамоте и тому, к чему у них будут способности, нанять учителей по разным ремеслам. Олеки, Саманта и Тильда следовали за мной по пятам и вели записи, задавали много вопросов. Хорошо, что мы с Али установили расписание занятий, и план обучения я уже составила, а то умаялась объяснять все на ходу. Абсолютно все леки попросились ко мне в ученики. Буду делать из них универсальных врачей, которые смогут выступать моими ассистентами во время операций. И, надеюсь, в будущем смогут делать некоторые операции самостоятельно, Без моего участия. Старика Фэя мы тоже выписали через седмицу. Боли в спине у него прошли благодаря комплексу мероприятий, который состоял из противовоспалительных и обезболивающих настоек в купе с массажем и лечебной гимнастикой. Лечебную гимнастику под моим руководством уважаемый Фей выполнял вместе с Тиной. Язва на ноге у Тины заросла через две седмицы с начала моего лечения. Женщина в день выписки благодарила меня, и чуть ли не в ноги кланялась. Я сразу пресекла такие действия и дала напутствие. «Уважаемая Тина, пошейте себе чулки из шерстяной ткани, которой я вам повязала больную ногу, и носите, не снимая даже ночью. Спать с ногами на подушке, делать гимнастику несколько раз в день. И если будете соблюдать мои советы, то сюда больше не вернетесь. улыбнулась я и обняла счастливую женщину. «Лека-Яроу, не откажите мне!» смущенно пробормотала Тина. Я завтра принесу вам корзину с сыром, молоком и сметаной. деньгами отблагодарить я не могу, а вот продуктами вполне. Уважаемая Тина, спасибо, я буду вам признательна. У меня много ребятишек, и они постоянно голодные. Рассмеялась я. Более того, я бы хотела у вас через день заказывать все, что вы перечислили за деньги. Согласитесь? Тина ненадолго задумалась и сказала: "Сама носить не смогу". «Но попрошу старшего моего сыночка. Он будет прибегать. За все предлагаю цену в два вара». «По рукам», — согласилась я. «Детям просто необходимы молочные продукты первой свежести». Довольные друг друга, мы попрощались, и я пошла в лечебницу. Нужно осмотреть Ирму и тоже выписать. Больше пациентов в лечебнице не осталось. На мой вопрос, почему так мало больных, мне ответили, что крестьяне все на посевных работах, и болеть им некогда». А горожане чаще всего лечатся в недорогих частных лечебницах. До нас им не близко и неудобно добираться. Все-таки наша лечебница находится на окраине. Первый урок я провела через неделю после выписки всех пациентов. Обучение я начала с основ биологии и микробиологии. Постаралась объяснить, что есть существа, невидимые человеческому глазу. Рассказала о необходимости дезинфекции воды и для чего я каждый раз прошу их стерилизовать руки до осмотра пациента и после, зачем повязки на лицо и специальные халаты. Все зарисовки и схемы я подготовила заранее, правда пришлось сидеть допоздна несколько дней, но это того стоило. Программу для помощницы детей я тоже составила. Всех их я хочу готовить как медсестер и братьев, а также кто-то пойдет в травники, это другой вид искусства но он в этом мире ценится невероятно высоко. Кстати, о травах. Все свои выходные я с детьми проводила в лесу и полях. И только цвета аля и, как это ни удивительно, васк проявили явный интерес к травам и быстро запоминали, что, когда и где цветет, лучшее время сбора и обработки. И с ними троими травничество мы будем проходить более углубленно, чем с другими. Но абсолютно все – и леки, и дети, и помощницы – пройдут основы по изготовлению настоек и мазей. Немного химии никому не повредит. Лечебницу общими силами отмыли, побелили внутренние стены, обновили кое-где мебель, и помощницы пошили всему персоналу служебные халаты и маски для лица, специальные сорочки для пациентов. Установили душевую в дальней коморке на первом этаже. Бачок с водой выставили на улицу выше уровня земли на полтора роста взрослого мужчины. Сделали дыру в стене, и гончар слепил мне короткую трубу с заслонкой, по которой, если немного отодвинуть заслонку, стекала вода в импровизированную душевую. Для стока тоже сделали отверстие в полу, и вся вода вытекала на задний участок лечебницы, в специально сделанную яму. Я придумала и предложила Али сделать скворечник во дворе сбоку лечебницы, где был совсем густой парк, уже больше похожий на лес, с символичными буквами М и Ж. До этого новшества все бегали просто во двор в кусты и туда же выносили глиняные горшки с отходами пациентов, благо подальше от самой лечебницы. Вот так в хлопотах пролетела седмица, а потом и месяц. Приходили редкие пациенты, но ничего серьезного у них не было. То вывих, то простуда, то чирий. Учеба у всех шла полным ходом. Проходили базовые дисциплины в сильно укороченном варианте. Многие дети уже умели читать по слогам и медленно писать. Ко мне приходили клиенты за настойками, с помощью чего я, не трогая свой денежный запас в тайнике, накопила на аренду за второй месяц. Уважаемый чиновник Марк взял ту же сумму и взятку. Как же без этого? Оформил продление договора аренды, и я взяла еще пятерых деток, которых также разместили в лечебнице на тех же условиях. Все дети в свободное от занятий время вскопали и посадили огород на территории лечебницы. Отмыли и привели в порядок домик, который я определила как операционную. Кузнец Жан Дьян принес мне мой первый в этом мире хирургический набор. Все было сделано аккуратно, с претензией на изящество, в понимании этого времени. Расплатившись и прижимая к груди полноценный хирургический инструментарий, я, приплясывая от восторга, задала Жанну новую задачку. Сделай тонкую металлическую иглу с полостью внутри. Попробую поэкспериментировать с физраствором для внутривенного введения. А на подоконнике у меня уже вызрела зеленая плотная плесень. Получить ее оказалось достаточно просто. Я положила кусочки хлеба в глиняный горшочек с крышкой и оставила их лежать, пока на них не начнут появляться споры. Через некоторое время я их слегка спрыснула водой и положила обратно в ту же емкость. По мере роста плесень прошла белую, голубую и зеленую стадию развития. А именно зеленая плесень содержит пенициллин. После удачного опыта по выращиванию пенициллина я таких горшочков наготовила из десяток. Запас карман не тянет. И объяснила всем своим ученикам, как и что делать, для чего он нужен. Эксперименты по варке стекла у нас длились уже полный месяц, в течение которого мы испробовали разное соотношение ингредиентов, потому что деталей я не помнила. И в конце первой седмицы второго месяца весны, месяца армия, у нас наконец-то получился первый пласт слегка мутного стекла. Это была победа. Пластины стекла скрепляли деревянными рейками при помощи вываренного животного клея и маленькими гвоздиками приколачивали рейки друг к другу. Таким образом, не спеша, за несколько дней, мы застеклили крышу домика для операционной. Дальше со стеклом Поль начал экспериментировать сам. Я показала ему приемы, как выдувать стаканчики и вазы. Наши изделия на рынок мы пока решили не выставлять. Полю нужно отточить мастерство. И только потом мы подадим заявку в канцелярию, чтобы нам позволили торговать новым продуктом. Когда крыша была готова, началось паломничество всех обитателей лечебницы в домик, посмотреть на это чудо. В планах у меня было застеклить все окна лечебницы. Но это потом, постепенно. Самое главное, что новая светлая операционная была полностью готова. В ней уже стояли операционный стол по центру, рядом с ним небольшая тумба с продезинфицированными инструментами, накрытые чистой холстиной, шкаф с настойками и мазями, горшок с готовым маслом, в составе которого был пенициллин и растительное дистиллированное прокипяченное масло, рукомойник и шкаф с операционными халатами. Все шло тихо, мирно, пока в один прекрасный солнечный день не произошло событие, которое изменило всю дальнейшую жизнь лечебницы и ее персонала. Примечания автора. Многие древние культуры, в том числе древние египтяне и греки, использовали плесень и некоторые растения для лечения инфекций, так как те содержали антибиотики. Например, в Древнем Египте, Китае и Индии плесневелый хлеб использовали для дезинфекции, прикладывая его к ранам и гнойникам. Упоминания об использовании плесени в лечебных целях встречаются в трудах древних ученых и философов. В 1963 году специалист поэтно этноботанике Энрике Облитас Паблетти дал описание применению плесени индейскими знахарями в xv 16 веках. Пенициллин – первый антибиотик был получен на основе продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Животный клей, глютиновый клей, белковый клей, изготовленный из шкур, костей, сухожилий и связок животных, хорды осетровых рыб.